Прервав молчание, три монаха продолжали разговор Предпоследний пансионер, которого привезли раненым в наше убежище, продолжает быть все таким же дикарем Потому что я не вижу его между другими нашими гостями А может быть он предпочитает прогуливаться один в саду при новом здании? Я не думаю, чтобы этот человек, с тех пор, как он живет у нас в убежище, спускался даже в полисадник отдельного Флигеля, который он занимает. Отец Дагринди, который один, виделся с ним, жаловался в последний раз на мрачную апатию этого пенсионера. Его еще ни разу не видели в часовне. Может быть, он был еще не в силах отправиться туда. Без сомнения. Потому что я слышал я слышал от доктора Болиньей, что движение было бы очень полезно этому выздоравливающему пансионеру Но что он упорно отказывается выходить из комнаты Можно велеть снести себя в часовню Вы не знаете имени этого пенсионера. В продолжении двух недель, как он здесь живет, я не слыхал никогда Чтобы его звали иначе, как господин из флигеля <реш> Один из наших служителей, который приставлен к его особе И который тоже его иначе не зовет Говорил мне, что этот человек необыкновенной доброты постигнутый, как кажется, глубоким горем. Он почти никогда не говорит и часто, часто, целые часы проводит, опустив голову на руки. Впрочем, ему, кажется, нравится в доме. Но странная вещь. Он предпочитает полутьму дню. И другая странность. Свет огня ему причиняет такую невыносимую боль, что, несмотря на холод последних мартовских дней, он не выносит, чтобы зажигали огонь в камине. О -о -о, это, это может быть какой-нибудь маньяк? Ну, нет. Служитель мне говорил, напротив, что господин из Флигеля в полном уме. Да. Но что блеск огня, должно быть, напоминает ему какое-нибудь тяжелое происшествие. Отец де Гриньи должен знать лучше, чем кто-нибудь. Все, что касается этого господина из Флигеля, так как он проводил почти ежедневно несколько часов беседы с ним. О, отец де Гриньи, по крайней мере... Дня три, как прекратил эти совещания да? Так как он не выходит из своей комнаты с того вечера Когда его привезли в карете ну, Говорят, привезли совершенно больного Я возвращаюсь снова к тому, что сейчас говорил наш дорогой брат. Да-да. Странно, что этот выздоравливающий ни разу не появлялся к часовне. Странно. Наши другие пансионеры приезжают сюда, когда испытывают усиленный религиозный подъем. Да -да, да, да. Почему же господин Из Флигеля не разделяет их рвения? Да, но зачем же он выбрал для жилья наш дом? Наш, а не какой-либо другой? Обращение? Может быть, он пришел сюда поучиться нашей святой вере?